Под жилистыми листами, под зелеными усатыми бечевками светлело от желтых огоньков. Гряда, что именинный пирог, пламенела цветами, и хоровод пчел, шмелей, шершней и ос вел на них шумную и хлопотливую работу. Глядь-поглядь, в зеленом притихшем укрытии уже и огуришка ловко затаился. Пыристый ребристый и в носу у него шушулиной сохлый цветок торчит скоро выпала шушулина и под ней скромно и чисто заблестела белое рыльце огурца лучиками простреленного до круглой жунки и прыщи, морщины выровнялись. Огурец налился соком, заблестел, округлился с боков. И ему тесно стало под листьями, воли захотелось. Вывалился вон молодой, упругий, на обочину гряды. Блестит маслянисто, сияет, наливается и укатится куда-нибудь, норовит. Лежит огурец-удалец, дразнится, семейство ревниво следит друг за дружкой, особенно за мальчиком, чтобы не снял он огурец-то, не схрумкал в одиночку. Съесть огурец хочется любому и каждому. И, как не сдерживайся, как не юли, проходя по огороду, обязательно раздвинешь руками резные цепкие листы. Подивуешься, как он, бродяга, нежится в зеленом укрытии, да и поспешишь от искушения подальше. Но, слава тебе, Господи, никто не обзарился, не учинил коварства. Уцелел огурец, белопупый молодец, выстоял. Бабушка сорвала его и бережно принесла в руках, словно цыпушку. Всем внучатам отрезала бабка по пластику, нюхнуть и разговеться. Да еще и в окрошку для запаху половина огурчика осталась. Окрошка с огурцом. Знаете ли вы, добрые люди, что такое окрошка с первым огурцом? Нет, не стану, не буду об этом. Не поймут -с, фыркнут еще, не невидаль огурец. Пойду на рынок и куплю во какую огуречину, долгую, тепличную». Огуречная гряда располагалась ближе к воротам, чуть в стороне от остальных гряд и почему-то поперек всего порядка. Ровными рядами, вроде ступеней на городской пристани, катились овощные гряды до середины огорода. На одной из них, самой доступной, чтоб ногами по пусту другую овощ не мяли, пышно зеленело ребячье лакомство — морковка. Две-три гряды острились стрелами репчатого лука. Следом, опустив серые ребристые стебли, вкрадчиво шелестел лютый фрукт — чеснок. В стороне от тенистых мест, чтобы солнце кругло ходило, и от огурцов подальше огурец и помидор — не сопутники в роду племени огородном. К лучинкам привязаны тощие-притощие дудочки с квелыми, аптечно пахнущими листьями. После прелой избиной полутеми, где росли они в ящиках и горшках, помидорные серенькие саженцы словно бы решали, что им делать — сопротивляться, или помирать в этой простудной стороне. Но вокруг так всё перло из земли, так ластилось к солнцу, что и помидорные дудки не смело наряжались в кружево листьев, робно зажигали одну другую бледную звездочку цветка, а вкусив радости цветения Помидорные дудки смелели, лохматились, зеленые бородавочки из себя вымучивали. После уж под огородный шумок да подземельный шепоток обвешивались щекастыми кругляками плодов и, ну, дуреть, ну расти. Аж посынковать их приходилось обламывать лишние побеги и подпирать кусты палками, иначе обломятся, рухнут ветви от тяжести. Под дубком, дубком свелась репа клубком. Вечно у нее лист издырявлен, обсосан, Все на нее тля какая-то нападает, и лохмотья иной раз одни останутся до стерженьки, но она все равно растет. Выгуливает плотное тело, понимая, что радость от нее ребятишкам. Как-то отчужденно, напористо растет свекла, до поры до времени никем не замечаемая. Багровеет, кровью полнится, пока еще шибаршит растрепанно, но тужится завязаться тугим узлом капуста. «Не будь голенаста, будь позаста, наказывала бабка, высаживая квелую блеклую рассаду непременно в четверг, чтобы черви не съели. Широко развесила скрипучие, упругие листья брюква, уже колобочками из земли начиная выпирать. Обочь гряд!» Светят накипью цветов бобы, и сбоку же, не обижаясь на пренебрежительное к себе отношения, крупно, нагло и совершенно беззаботно растут дородные речки. «Шеломенчихой» — их обзывает бабка, «шеломенчихой» — вырви глаз, миром Терли шелопутную бабку Шеломенчиху на край села, почти в урем. А она и там, в землянухе своей, без горя живет, торгуя самогонкой, твердо выполняя бабье назначение. «У тебя ведь и зубов-то уж нету почти что, а ты все брюхатиешь!» — возмущались бабы. Шеломенчиха в ответ, шли пошариться, — Корешок и шо знайдется? За баней возле старой черемухи Есть узенькая расчудесная гряда, Засеянная всякой всячиной. То бабкин каприз, Всякое оставшееся семя Она вольным взмахом развеивала Побросовой грядке, Громко возвещая — Для просящих и ворующих. У леса, спустившегося с гор и любопытно пялящегося через заднее прясла, темнело и кудрявилась плетями труженица-картошка. Она тоже цвела, хорошо цвела, сиренево и бело. В бутонах цветков, похожих на герани, ярели рыженькие пестики, и огород был в пене цветов две целые недели. Но никто почему-то не заметил, как цвела картошка, лишь бабка собрала решето картонного цвету для настоя от грыжи. Люди ждут, ничем она подевит, а чего она уродит. Так в жизни заведено. От труженика не праздничного наряда И увеселений требуют, А дел и добра. Его не словословят, не возносят, Но когда обрушивается беда, На него уповают, Ему кланяются и молят о спасении. «Ах, картошка, картошка!» Но разве можно пройти мимо, не остановиться, не повспоминать? Моему мальчику не довелось умирать от истощения в Ленинграде. Даже голодать подолгу не приходилось. Но об огородах осажденного города, размещенных на улицах, в парках, возле трамвайных линий и даже на балконах, слышал он и читал. Да и в своих краях повидала огороды военной поры, вскопанные наспех часто неумелыми, к земляной работе неспособными руками. Не одни ленинградцы летом 42 -го года молитвенно кланялись к кусту картошки, дышали остатным грудным теплом на каждый восходящий из земли стебелек. Первой военной весной мой мальчик, ставший подростком, учился в городе и вместе с ФЗОшной Ордою бродил с саками по студеной горной речке, выбрасывая на берег склеских усачей, пескаришек. Случалось, и Хариус, либо Ленок попадался. Рыбаки делали свое дело, грабители свое — Они лазили по вскрытым лопатами косогорам и из лунок выковыривали картошку на уху, чаще всего половинки картофелин, либо четвертушки. Летом, когда всюду, даже в дачном сосновом бару, меж дерев взошла картошка, Приконченно рыдали и рвали на себе волосы посидевшие от войны эвакуированные женщины, не обнаружив на своих участках всходов. Многие из них на семенной картофель променяли последние монатки, даже детские обуточки и платьица. И не становилось, ведь поперек горла та, омытая слезами, Картошка. Забыть бы про то, черное дело, Снять с души пакостный груз. Да разве возможно наедине-то с собой лгать? Если уж по уму до да по совести и чести Спаситель наш огород, Тут и голову ломать незачем. В огороде же том Самоглавнейший спаситель — Скромное, многотерпеливое существо, участью долей, схожее с русской женщиной, картошка. В честь картошки надо бы поставить памятник в России. Поставлены же памятники гусям, с спасшим Рим. В Австралии будто бы есть памятник овце. Последнему волку Европы скульптуру изваяли, Но если уж картошки монумент неловко, неэтично воздвигать, плод все же овощ, тогда тому, кто нашел этот плод в заморских землях, выделил его среди прочих диких растений, в Россию завез и, рискуя головой, внедрял на русской земле. Был ведь в старые темные времена и картофельный бунт в горах и под горами, в болотах и песчаниках, на глине и камешнике, меж дерев и в новине, на вспольях, на отвалах, на вырубках, на гарях. На всякой бросовой почве само собой вылазит на свет и живет растение, почти не требующее ухода и забот. Пропали, а куч, и все дело. Есть места, где задушенная дымом и сажей никакая тварь не выживает, ничто не растет. Даже крапива и всякая жалючая травка сдалась. Картошка, набравший цвет, тут же его, почернелый, тряпичный, роняет, и все равно плод в земле наливается и кормит людей. Что есть, скажите, лучше этого растения? Хлеб, да, однако хлебу сколь воздано, сколько о нем спета, так и чего же? Почему же мы, российские люди, не раз, не два, спасенные картошкой от глада и мора, забыли про нее? К слову сказать, воин наш русский многим обязан ей родимой картошки, где угодно готов это утверждать. Фронтовые дороги длинные, расхлюпанные. Пушка идет или тащит ее. Танк идет, машина идет, конь ковыляет. Солдат бредет вперед на запад, Поминая кразу, кого надо и не надо. А кухня отстала. Все-то она отстает, проклятая. Во все времена и войны отстает. Но есть солдату надо хоть раз в сутки. Если три раза, так оно тоже ничего. Хорошо, три раза-то, как положено. Один же раз просто позарез необходимо. Глянул солдат налево — картошка растет. Глянул направо — картошка растет. Лопата при себе взял за пыльные космы матушку-кормилицу. Лопатой ковырнул, потянул с натугой — И вот полюбуйся, розоватые, либо бледно-синие, Желтые или белые, что невести на тело, Картохи из земли возникли, рассыпались, Лежат, готовые на поддержку тела и души. Дров нету, соломы даже нету, не беда. Бурьян везде и всюду на русской земле сыщется. Круши, ломай его через колено, поли его. И вот забурлила, забормотала картоха в котелке. Про родное ведь и бормочет, клятая. Про дом, про пашню, про огород, про застолье семейное как ребятишки с ладошки на ладошку треснутую картуху бросают, дуя на нее, а потом в соль ее, в соль и в рот, задохнувшись горячим, сытным паром. И нет уж никакой безнадежности в душе солдата, никакого нытья. Замокрела только малость в глазу, но глаз не это самое, ну как ее. Вот уж и название забывать начал, не говоря про запах. Словом, глаз, как известно, проморгается. Поел картошки, солдат, без хлеба поел, иной раз и без соли. Но всё равно готов и может вперед двигаться, Врагу урон наносить. Случалось, воды нет. В костер тогда картошку, В залу под уголья. Да затяжное это дело, И бдить всё время надо, Чтоб не обуглилась овощ. А когда бдить-то? В брюхе ноет. Глаза на свет белый не глядят от усталости. Значит, находчивость проявляй. В ведро картошек навали, засып песочком, либо землею, чтоб не просвистывал воздух, и через минуты какие-нибудь кушайте на здоровье продукт первой важности в собственном пару. А то еще проще простого способ есть. Насыпь полную артиллерийскую гильзу картох, опрокидывай ее рылом в землю, пистоном вверх, разводи на гильзе огонь, а сам дрыхни без опаски. Сколько бы ты ни спал, сколько бы ни прохлаждался, картофель в гильзе изготовится так, что и шкурку скоблить ножом не надо, сама отлупится. Нет, я снова о памятнике речь завожу. Картошки, из которой люди наловчились по всему белу свету готовить слишком две тысячи блюд, о поре нашей жизни никакого внимания. По гривеннику всем людям труда, главным картофелиедом собрать. И пусть самые талантливые художники, самые даровитые скульпторы придумают памятник. Тот, кто умеет сочинять гимны, должен найти самые торжественные слова. И самые голосистые певцы споют картошке гимн на самой широкой площади при всем скоплении народа. Не знаю кто как, я плакал бы, слушая тот гимн.